Глава пятнадцатая Когда Храбр вошел в лабораторию, Кирсан сразу понял, что-то случилось. Лицо некогда главаря бандитов, а теперь боевого командира и его заместителя в делах управления партизанским отрядом, было мрачнее тучи. Вздохнув, Кайфат отложил в сторону заготовку нового амулета и кивнул на табурет. — Садись и рассказывай. После успешной акции в Ноксе ни в чем серьезном Кирсан лично не участвовал. С грабежом караванов храбро справлялся самостоятельно и делал это неплохо. Его бойцы навострились метать пульсары получше некоторых магов, а амулеты Кхола подняли их на одну ступеньку выше рядовых вояк. Свое слово сказали и постоянные тренировки под руководством наемников. Но было бы неправильным забыть о полководческом таланте самого храбра, следуя рекомендациям Кирсана, он уже дважды захватывал купеческие обозы, которые охраняли полноценные боевые маги. Разведка, грамотно устроенные засады и слаженные действия нападающих не оставляли чародеям ни одного шанса. Впрочем, эйфории Кайфат не поддавался. Услуги по-настоящему сильных колдунов стоили слишком дорого, а победы над слабым противником не показатель. Тем не менее, успехи были немалые, и у Кирсана появилось время для серьезных исследований и занятий скандом, а скоро должен был прибыть посланник от Мокса Лансера с грузом нужного оборудования и материалов. Внутри все аж зудело от желания работать. И любая помеха воспринималась как нечто безумно злое и подлежащее уничтожению. «Плохие дела, колдун. Двоих ребят взяли из мужичья». Выпалил храбро на одном дыхании и посмотрел в глаза Кирсана. «Не надо быть телепатом, чтобы прочитать его мысли». Бандит ждал реакции командира. Какое решение тот примет? Махнет рукой на судьбу подчиненных или постарается их выручить? «С чего бы это? Буянили?» «Да они в деревню к родне двинули, а на улице с одним купчишкой нос к носу столкнулись. Из тех, кого мы уже обидеть успели. Тот-нибудь дурак местному барону и донес. Может, обошлось бы, но когда их взяли, ребята успели дружинников крепко помять. Все-таки гоняем их мы на совесть, а они и без того здоровыми лбами были. Короче, швах дело. А откуда ты про все узнал? Да с ними третий был». Он по нужде отошел, а как вернулся, этих уже вояки скрутили. Хорошо ума хватило лошадь на конюшне увезти и сюда двинуть. Храбр пожевал нижнюю губу и все-таки спросил. «Что делать будем?» Кайфат потер переносицу. Для следующей громкой акции было еще не время. Эхо после убийства наместника еще гуляло по стране. На всех углах уже появились объявления с наградой за голову грабителя, убийцы и бунтовщика — именуемого «Защитником». Смешно, однако свое новое прозвище Кирсан узнал из этой самой бумажки. Так что по уму следовало переждать, дать людям освоиться с новой реальностью, а когда страсти поутихнут, жахнуть еще что-нибудь эдакое. Да и бойцов надо еще тренировать и тренировать. Сейчас отряд Кайфата уже вырос до семи десятков. После казни губернатора на него вышли сразу восемь беглых, Но покойного, развлекавшегося похищением жены дочерей, обижены были многие. Крестьяне, ставшие по его вине на путь разбоя, своим лидерам желали видеть палача этого мерзавца. Такими темпами в скором будущем можно будет говорить о полноценной роте, подготовленной не хуже, чем в каком-нибудь легионе Зелода. Дайте только срок. Одна беда. Уж чего-чего, а лишнего времени ему давать никто не собирался. У Кирсана мелькнула мысль махнуть рукой на попавших в плен неудачников. Как-никак сами виноваты, нечего зевать, у остальных перед ними никаких обязательств нет. Если бы у него под началом была обыкновенная банда, он бы так и сделал. Но Кирсан думал о завтрашнем дне. Быть еще одним, просто бандитом, он не собирался, а раз так, то и отношения внутри отряда следует выстраивать совсем иные. Потому-то и храбр так на него смотрит, ждет решения, от которого на самом деле очень многое зависит. «Собирай бойцов. Один лишь я имею право распоряжаться жизнями моих людей. Больше никто. Ни царь, ни бог, ни тем более какой-то там барон. Лишь я могу карать и миловать», — сказал Кирсан, добавив в голос Металла. И от его взгляда не укрылось, как на лице храбра мелькнуло «удовлетворение». Расслабиться Кайфат позволил себе лишь, когда его помощник выскочил наружу. Поставив локти на стол, он сжал голову руками и едва слышно застонал. События нарастали, как снежный ком. На выручку отправились почти всем отрядом, оставив сторожить трактир лишь десяток бойцов и учителей-наемников. Привлекать Леодра и Ганса к чему-то серьезному Кайфат пока остерегался. Да еще Кхол занял лабораторию, задумав улучшить свой амулет. Остальные же вооружились, загрузились на четырнадцать подвод и в открытую покатили в гости к наглому барону. Пусть оживленных дорог они сторонились, Но все-таки от всей этой кампании сильно попахивало авантюрой. К сожалению, Кирсан не успел снарядить всех бойцов своей новой разработкой — браслетом с заклинанием Щита. По его задумке, владелец артефакта мог в любой момент вызвать полупрозрачную зеленую полусферу, способную отклонить средней силы пульсар, выдержать попадание молнии, устоять под ударом водяного клинка. Честные стрелы и мечи тоже не страшны. В реальном бою надолго такой защиты не хватит, но при должной подготовке владельца браслета шансы на его выживание резко вырастали. Увы, Кайфат успел сделать лишь четыре колдовских устройства, которые он раздал храбру и трем опытным бойцам. Вооружение остальных новыми игрушками пришлось отложить на потом». «Нет, ну не могли проклятые болваны попасться хотя бы на две седмицы позже? Сколько вопросов бы отпало, а тут опять крутись-вертись, как хав в колесе!» Впрочем, Кайфат не жаловался. Так было всегда, судьба не любила баловать его подарками. Правда, легче от этого не становилось. Неудивительно, что к цели Кайфат прибыл в самом прискверном расположении духа. Горлохватовка, где и поймали его людей... На деле оказалось вовсе не такой дырой, как можно было подумать. Постоялый двор, полторы сотни крестьянских домов, кузня, лавка травника и аж два кабака. Определенно слишком серьезное место, чтобы называть его деревенькой. Но вдаваться в языковые дебри Кирсан не собирался. Его интересовала судьба бойцов и связанные с их освобождением сложности. В городок они вошли с наглой уверенностью, будто так и надо – Сразу же свернули к ближайшему кабаку, где и засели, взошей вытолков остальных посетителей. Лепета хозяина никто не слушал, но и совсем уж не беспредельничали, а за пиво и закуску Кирсан вовсе щедро заплатил, не скупясь. Сам он вместе с Кандом сел за самый чистый стол, на который тут же вскочил возбужденный Руал. Зверька заинтересовали, как по волшебству появившиеся перед кайфатом блюдо с вяленым мясом и кувшин вина. «Ему не рано еще, колдун!» — хмыкнул храбр. Он вошел последним и, без спроса цапнув посудину, набулькал себе полный бокал. Обретя некоторую самостоятельность в решениях, бандит вернул себе самоуверенность. «Малыш не пьет такую дрянь!» — ответил Кирсан не без иронии, Сам он к вину даже не притронулся. Какие новости? Разведка докладывает, что всей стражи, десять рыл, да и те куда-то подевались. Жижик говорит, как мы в город вошли, так их как ветром сдуло. В казармах заперлись, рядом с ярмаркой. Больше вояк в городе нет. Из колдовской братьей лишь травник, но тот все больше по части листиков-цветочков. молнии не, не шарахнет. Отлично. А что, барон? Без сюрпризов. Вести здесь быстро расходятся. Кто такие и зачем в дыру эту заглянули, не знают, но на всякий случай беды ждут. Забаррикадировался барон у себя в доме и носа не высовывает. Надо сказать, с местным колоритом Кирсан был знаком. Там, где в Суде и Грольде ставили замки, здесь красовались дома. Объединенный протекторат не собирался позволять сурдуорской знати строить крепости, грозящие при очередном восстании стать серьезной головной болью. Нет, они поступили умно и дальновидно. Не просто отказали местным в праве ставить на своей земле цитадели, а наложили запрет на замковые и городские стены и ограничили площадь самих укреплений. Вот и получалось, что родовые гнезда здешней аристократии выглядели то, как здоровенные каменные коробки с узкими бойницами, то, как скопление высоких башен. Дом барона Горлохватовки относился к первому типу. Четырехэтажное строение с толстыми стенами, покатой крышей и высокой двустворчатой дверью выглядело неказисто, но надежно. При грамотной обороне легко его не возьмешь, А уж если и по магической части защита на должном уровне, то нападающим придется совсем не сладко. — А про ребят ничего не слышно? Храбр замялся, спрятал глаза и лишь затем ответил. — Говорят, вздернули их вчера. Опоздали мы, колдун. Хоть бандит и говорил тихо, но остальные его услышали. В зале повисла звенящая тишина. — Жаль... Кирсан вздохнул, а затем громко и зло спросил, «Да только разве это что-то меняет? Не можем спасти, значит, отомстим!» Ответ храбро потонул в дружном вопле бойцов, вскочивших на ноги и с воодушевлением начавших что-то орать. Понаблюдав за этим зрелищем некоторое время, Кайфат незаметно улыбнулся и приказал, «Раз так, выдвигаемся, на месте посмотрим, что за птица этот дворянчик». Разумеется, он понимал, что лезть вот так в лоб к дому крепости было совершенно непрофессионально. По уму следовало все разведать и лишь затем штурмовать. Но это первая серьезная операция отряда. Если сейчас отступить, то неизбежно упадет моральный дух, начнутся разброты шатания. Охваченные энтузиазмом бойцы просто не поймут рассуждения о тактике и стратегии, когда им нужна месть. Что ж, они ее получат. Через четверть часа отряд Кирсана стоял в сотне саженей от жилища барона, имени которого он так и не удосужился узнать. Их уже ждали. Ворота были закрыты, у бойниц наблюдалось какое-то шевеление, а на крыше, не скрываясь, торчали наблюдатели. Расстояние не позволяло разглядеть детали, Но стены, похоже, укреплены магией, А двери бойницы вовсе прикрывали щиты воздуха. «Что-то больно много чар Для захудалого провинциального дворянина», — Удивился Кирсан. «Говорят, хозяин колдуна из Зурама выписал». Пожал плечами храбр. «Местные на него обижены, Больно охоч до да девок молодых, меры не знает, А чуть что не по его, сразу молнией бьет». Народец здешний пробовал барону жаловаться, да без толку. Просителей в из господского дома вытолкали. Вот мы в роли спасителей и выступим. Скривился Кайфат. Нам везет. Ага, как утопленникам. Крепкий форт. В нем десятка два, а то и все три бойцов. Плюс колдун. Плевое дело. Храбр. Не стоит так драматизировать. Справимся. Посылать людей на штурм Кирсан не собирался. Здесь нужна тяжелая пехота, закаленная в боях и привыкшая брать крепости посерьезней этой. В его же отряде лишь у утрети кольчуги и кожаные керасы, остальные щеголяют стегаными куртками. Амулеты и артефакты дают некоторый шанс на победу, но явно недостаточный. Нужна какая-то хитрость.